По счастью, в этот день Нина Александровна забежала прибрать. Вылившийся на пол толстый масляный язык еще не успел засохнуть, только потемнел и подвял, и Нина Александровна отскабливала мягкую краску, вытирая сборчатые ошметки ослипшиеся газеты. А племянник с виноватой физиономией, удивительно живо вспомнился его трясущийся чубчик с желтыми сухими сорняками седины, суетился с бензином оставившим на рыжем полу разводы, похожие на распухший подмоченный сыр. Рассказав все это беременной, Нина Александровна с облегчением увидела, как на вытянутом личке проступили заинтересованность и одновременно розовые пятна какого-то радостного клубничного цвета. Но хотите, я вам докажу, что бывало в этой квартире, Нина Александровна, поддержав тяжелую женщину под катающийся, как яичко, локоток, повела ее в туалет, где, как и в прежние времена, шумел и ярился красный от ржавчины старый унитаз. Крашеная фанера за унитазом, что скрывала очень страшный на звук канализационный стояк, все так же из-за какой-то нелепой ступенчатости ниши отходила от стены на добрых десять сантиметров сунув руку в тесную щель, там внутри точно у кого-то во рту то тянуло холодным, вдыхаемым воздухом, то напахивало утробной теплотой. Нина Александровна сразу нащупала скользкое стеклянное горлышко и, извернувшись, извлекла на свет бутылку столичной, покрытую точно новорожденный младенец желтоватой слизью. — Ой, — сказала хозяйка квартиры, хватаясь за плоские щеки. «Дайте-ка тряпку», — потребовала Нина Александровна. И, получив смешной с перламутровой пуговичкой обрывок трикотажного бельишка, стерла осклизлость вместе с этикеткой. Водки было до горла. Однажды, обнаружив племянника в состоянии пьяного недоумения, за пристальными попытками застегнуть на руке ускользавшие будто ящерицы часы, Нина Александровна решила, что непочатая бутылка, которую племянник не видел перед собой на столе, ему на этот вечер совершенно лишнее. Подсознательно она была уверена, что племянник с женой давно нашли и употребили принадлежащий им поллитра. Но сегодня мгновенное наитие, как-то связанное с гулким, видным насквозь пространством квартиры, звучавшим, будто включенное радио на пустой частоте, подсказала Нине Александровне, что столичное по-прежнему за бачком. «Это не мое. Я водки не пью испуганно». Оправдывалась беременная, отступая в коридор и позволяя Нине Александровне вынести из туалета практически бессмертный продукт. Успокаивая женщину, явно чувствовавшую себя уличенной в чем-то нехорошем, Нина Александровна рассказала простыми словами, как обстояли дела. Почему-то ей казалось, что история алкоголика, бросившего пить и ставшего одним из новых богачей, ободрит хозяйку квартиры, явно собравшуюся рожать без мужа. Интуиция шептала Нине Александровне, что отец ребенка из пьющих. И какая-то общая синеватость облика беременной, общее сходство ее с нежнейшей на одуванчиковом стебле, тонкокожей поганкой, говорили о том, что водка есть ее.